Светлана Иванова, Дмитрий Балдогоев, Эмма Борченинова, Анна Глотова, Оксана Жигилей. Развитие потенциала сотрудников. Профессиональные компетенции, лидерство, коммуникации. Введение. По роду работы мне приходится много ездить по стране. И нередко, особенно в последние годы, от владельцев и руководителей компаний я слышу одно и то же. Как испортился мир, как трудно найти хороших менеджеров. А найдешь, то запросы у них такие, что волосы дыбом встают. И, в общем-то, они правы. К тому же результат работы хедхантеров часто не радует. Новый топ-менеджер словно существо с другой планеты. Он не готов к новой среде, ценностям, условиям. В лучшем случае все заканчивается мирным расставанием, в худшем новый топ-менеджер, начинает ломать существующую культуру, вносить раскол и так далее. Думаю, вы понимаете, о чем я говорю? К сожалению, потому что чем лучше вы меня понимаете, тем выше вероятность, что эта проблема для вас актуальна, что или вы, или ваши знакомые с ней уже столкнулись. Как профессиональный преподаватель вуза, я читаю лекции в Мирбисе слушателям МВА, как бизнес-тренер и внешний эксперт по оценке я очень хорошо знаю проблемы, с которыми приходится сталкиваться и владельцам бизнеса, и руководителям предприятий при работе с персоналом, особенно с менеджерами высшего звена. В течение почти четырех лет первое лицо в России в HR-компании, у которой есть многолетняя история и определенная система развития потенциала и построения системы планирования карьеры и преемников. Именно поэтому я решила поделиться своим опытом в сфере талент-менеджмент или управления потенциалом. Думаю, он заинтересует тех, кого волнуют вопросы развития потенциала своих сотрудников и подчиненных или проблемы личностного роста. Развитие потенциала сотрудников – это логическое продолжение двух моих первых книг, посвященных оценке персонала и мотивации. В ней есть и примеры из практики, и мои решения, порой удачные – а иногда не совсем, надо же оставаться честной, и ситуации, с которыми я сталкивалась как тренер и консультант, работая как с маленькими, так и с большими российскими и западными компаниями. В создании некоторых глав этой книги принимали участие мои коллеги. Дмитрий Балдогоев, блестящий тренер и опытный специалист по техникам убеждения и влияния с многолетним практическим опытом в крупных западных компаниях изначально врач, одной из специализаций которого была психология и психиатрия. Он принял участие в написании главы, посвященной техникам управленческого влияния, создал многие из тех практических инструментов, метафоры и рефрейминг, с которыми вы сможете познакомиться в соответствующей главе и взять на вооружение. Эмма Барчининова, Многие годы руководитель региона «Урал-Сибирь» а затем руководитель продаж крупной компании по всей стране. Одной из важнейших специфических задач в ее работе было развитие людей на расстоянии, в ситуации, когда ты можешь лично видеть их не более двух-четырех раз в год. Именно об этом ее глава. Анна Глотова — специалист в сфере внутреннего и внешнего пиар, имеющая большое количество креативных наработок в этой области. Воспользовавшись ее идеями, вы сможете создать правильную развивающую атмосферу в компании, в частности, позитивное отношение к развитию и обучению, а также построить прозрачную систему корпоративных коммуникаций, чтобы избежать проблемы конфликтов, которые не так уж редко случаются при управлении потенциалом. Оксана Жигилий, в прошлом руководитель учебного центра и тренер крупной компании, расскажет о том, как наиболее правильно – организовать работу учебного центра в компании, когда это действительно целесообразно, и на что в этом случае стоит обратить особое внимание. Книга вобрала в себя опыт многих людей, работавших с разными компаниями и в разных странах. Думаю, она может помочь в создании системы развития как коллектива, так и каждого подчиненного. Эта книга будет полезна не только специалисту в сфере IHR при планировании проекта по развитию потенциала компании и при работе с кадровым резервом, ну и супервайзеру, которому нужно справиться с заблуждениями конкретного Васи Пупкина. Более того, она может помочь вам просто иначе взглянуть на себя, свой потенциал и свое развитие. В этой книге мало теории и много практики. Мы предложим задачи, которые нужно решить вам самим, но обязательно дадим свои версии ответов. Обязательно поделимся практическими наработками вплоть до конкретных фраз и приемов. Но главное, помните, все это не аксиома, а лишь старт для дальнейшего нон-стоп развития. Светлана Иванова